Молчание и надул пузырем свои щеки. Господин с пушистыми бакенбардами недоумевающе спускался по лестнице. Для него было ясно, карьера сенатора Облеухова, созидаемая годами, рассыпалась прахом. По отъезде вице-директора учреждения Аполлон Аполлонович продолжал расхаживать в сильном гневе среди кресел ампир. Скоро он удалился, скоро вновь появился. Он под мышкой тащил тяжеловесную папку бумаг на перламутровый столик, припадая папкою и плечом все еще болевшему боку. Положивший перед собой эту папку бумаг, Аполлон Аполлоныч позвонился и приказал немедленно перед собой развести огонек. Из-за нота Бен, вопросительных знаков, параграфов, черточек, из-за уже последней работы на каминный огонь поднималась мертвая голова, и губы сами себе бормотали. Ничего так себе. Закипела и от себя, отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром вдохнувшая груда, малиновая, золотая угольями, порассыпались поленья. Лысая голова поднялась на камин с сардоническим, с усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами, воображая, как теперь летит от нее через слякоть взбешенный окончательный карьерист, предложивший ему, Облеухову, просто подлую сделку с ничем не запятнанной совестью. «Я, мои судари, человек школы Плеве», И я знаю, что делаю, так-то с сударем. Остро отточенный карандашик, вот он прыгает в пальцах. Остро отточенный карандашик стаями вопросительных знаков упал на бумагу. Так это ведь последнее его дело. Через час будет это дело окончено. Через час в учреждение затрещит в телефон с уму непостижимым известием. Подлетела карета к кариотиде подъезда, а кариотида не двинулась. Бородач — старый, каменный, подпирающий подъезд учреждения. 1812 год освободил его из лесов. 1825 год бушевал декабрьскими днями. Отбушевали они, пробушевали январские дни так недавно. Это был 1905 год. Каменный бородач. Все бывало под ним, и все под ним быть перестало. То, что он видел, не расскажет он никому. Помнит и то, как осаживал кучер свою кровную пару, как клубился дым от тяжелых конских задов. Генерал в треуголке, в крылатой, бобром обшитой шинели, грациозно выпрыгивал из кареты и при криках «Ура!» пробегал в открытую дверь. После же, при криках «Ура!» генерал попирал пол балконного выступа белолосинной ногою. Имя то утаит бородач, подпирающий карниз балконного выступа. Каменный бородач и доселе знает то имя, но о нем не расскажет он. «Никому никогда не расскажет он о слезах сегодняшней проститутки», Приютившийся ночью под ним на ступенях подъезда. Не расскажет он никому о недавних наездах министра. Был тот в цилиндре, и была у него в глазах зеленоватая глубина. Посидевший министр, выходя из легоньких санок, гладил халеный ус серой шведской перчаткой. Он потом стремительно пробегал в открытую дверь, чтобы задумываться у окон. Бледная. Бледное лицевое пятно, прижатое к стеклам, выдавалось оттуда вон. Не угадал бы случайный прохожий, глядя на это пятно, в том прижатом пятне. Не угадал бы случайный прохожий в том прижатом пятне повелительного лица, управляющего отсюда российскими судьбами. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет никому никогда. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Бегут за днями дни и каждый день уносит частицу бытия. А мы с тобой вдвоем располагаем жить».